Когда, разведя гашеную известь, побелил небольшой квадрат глиняного дома и получил приятный белый цвет, русы просто застыли с открытыми ртами. Через час половина женщин расстались с длинными волосами мастеря щетки, и к Лайтфуту потянулась делегация жаждущих получить звездку. «Побелка — это только один из способов использования извести. Меня куда больше волновало ее боевое применение». После долгих попыток Тиландеру удалось сконструировать камнемет, бросающий камни размером с человеческую голову на 150-180 метров. Последнюю неделю экспериментировал с сосудами-бомбочками из глины. Опытным путем удалось подобрать оптимальный размер на 3 литра, летящий максимально далеко. Сосуды делали с узким горлышком, чтобы заткнуть его фитилем из домотканного куска грубой ткани, который будет поджигаться перед выстрелом.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 «Могу я у вас попросить отложить отплытие на один день?» Тиландер смотрел серьезно, но в уголках губ таилась улыбка. «Хорошо. Отплытие послезавтра». Не стал уточнять, с чем связана отсрочка. «Если американец просит, значит, на то есть весомая причина. Уделю лишний день семье. А Лолихеп с уже хорошо заметным животом поплывет со мной. Остальным придется дожидаться в Кипрусе. Нел и Мия хотели весну провести в плаже,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 Да и вряд ли нам удастся произвести столько выстрелов. Первый бомбомет Тиландера сразу отнесли на Варяк, где устанавливали, временно демонтировав баллисту. Второй установим на Акуле, находящейся в данный момент в плаже. Солидный запас стрел хранился в плаже в моем дворце. Кроме того, перед отплытием из плажа в Кипрус поручил Гао подготовить стрелы и запасные луки на случай необходимости. Спецназ Бера...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 Голосом жены Тиландера отозвалась рация. Слышавшие голос из рации чуть не попадали за борт от удивления. Я же рассмеялся от души. «Так ты жену подготовил в радисты!» «Хотел сделать вам сюрприз!» «Все остальные проболтались бы!» Немного сконфуженно отозвался американец и, нажав кнопку, проговорил. «Все, конец связи!» Выключив питание, Тиландер выпрямился. Теоретически связь до четырехсот километров!» Но при той силе тока, что может дать ручной генератор, вряд ли получится больше двухсот километров добить». «Подожди, Герман, это значит, что Кипрус и Плаш могут быть на связи?» «Так точно, сэр! Более того, если установить вторую рацию на Акулу, можно скоординировать действия и напасть на врага, находясь вне пределов видимости». «Иди сюда, мой Санта-Клаус, дай обниму волшебника!» Преодолев застенчивость американца,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 Варяг развернулся на пятачке, и подмерные удары гонга стрелой понесся обратно в кипрус.